Глава 16 Ася. Сегодня я решила выспаться. Не было желания даже идти на работу. Брат справлялся без меня. Тем более сегодня будут украшать зал. Делать небольшую перепланировку. Мешать не хотелось. Потянувшись на кровати, протопала ванную. Невольно отмечая, что слишком тихо у меня дома. Хоть кота заводи. Хотя в моей квартире можно было с десяток домашних питомцев приютить. 5 комнат. 5. Чем я думала, когда выкупала соседнюю квартиру? Неизвестно. Все комнаты были благоустроены, но закрыты за ненадобностью. Пользовалась только кухней, гостиной и спальней. Все. Последнее время так вообще думала о переезде. Что мне тут одной делать? Куковать? Да, я мечтала о большой семье. Но если не судьба. Для поднятия настроения включила музыку. Хотелось хоть немного наполнить пустое помещение звуками. От этого было не так тоскливо и грустно. Руки сами потянулись к телефону. Чтобы... Что? Да, вчера звонил Даниил. Потом несколько раз звонили из агентства. Но ни на один звонок так и не ответила. Испугалась и спряталась? Возможно. С Даниилом не хотелось общаться совсем. Вспомнила этого мужчину. Сразу мурашки пошли по телу. Разве можно быть таким... жестоким? Да, пожалуй, именно жестоким. Ведь столько было хорошего сделано для него и его детей. Я даже в какой-то момент поверила в эту иллюзию счастливой семьи. И роль многодетной матери больше не страшила. Мне было комфортно и приятно. Неужели по моим поступкам и горящим глазам не было видно? Неужели он так и не заметил, как мне не хотелось уезжать? Не заметил. Даже не пытался этого сделать. Ох, слова его до сих пор слышались в голове. Наверное, как раз из агентства звонили поздравить с хорошим первым опытом работы. Интересно, а какие рекомендации он написал? Выносливая, стрессоустойчивая, способная постоять за своего мужа в критической ситуации. Нет, не поеду в это агентство, чтобы улаживать финансовый вопрос. Ведь мне за работу перевели хорошую зарплату. Я бы даже сказала слишком хорошую. Но не буду снимать и тратить эти деньги. Отдам их при первой же возможности. Я не бедствую. Мне хватает не только на жизнь, но и на все развлечения. Да, только неприятный голосок внутри так и подзуживал узнать, откуда такая сумма. Она оказалась значительно больше той, что указано в договоре. Неужели Даниил выплатил компенсацию и закрыл все мои расходы? Да, похоже, именно так и было. К двум часам дня, когда я готовила себе лёгкий ужин, зазвонил телефон. Я только мельком посмотрела на экран и сразу же схватила телефон в руки. «Привет, Анют!» – поздоровалась с девочкой. «Настя!» «О, что у них там произошло? Откуда слёзы в голосе?» «Нас мама выгнала из дома». «Что значит выгнала? Вы где?» Я никогда так быстро не собиралась. Точнее, я как была в халате и тапках, так и выбежала на улицу, поспешно снимая машину сигнализации. Как ехала к детям, помню плохо. Наверняка нарушила много правил. Штраф будет не один. Но это волновало меня в последнюю очередь. Необходимо было как можно скорее добраться до дома Даниила, ведь малыши стояли за забором. Но до дома я и не доехала так как детей увидела стоящих на дороге в начале улицы. Аня держала Диму на руках. Яна и Ника стояли заплаканными глазами. Остановилась у них, выскочила на улицу. «Мама!» – потянул ко мне руки Дима. Подхватила ребенка, совсем не обращая внимания на то, что неговорящий мальчик произнес свое первое слово. «Это потом в машине до меня и до девочек дойдет, и мы расплачемся от радости». А сейчас быстро обняла всех свободной рукой. Усадила детей в машину и повезла к себе домой. В голове уже крутилась мысль о том, кого в какую комнату поселю. Да и приготовить что-то надо. А если заехать в кафе? Нет, в моем виде лучше закажу доставку из бара. Рассказывайте. Слово взяла Аня, как самая старшая. Если коротко, то утром Даниил уехал на работу. А в обед к ним приехала Вика-кукушка. Дети категорически отказались звать ее мамой. Называли только по имени. Аня ясное дело. Испытывала сильную обиду на женщин. Когда мать уехала, то девочке уже было 12 лет. Сознательный возраст. Яна тоже помнила, как в один день мама бросила их. Про Димку и Нику говорить не стоит. Один еще был младенцем, вторая на 4 года старше. Она же, кукушка эта, потребовала от детей уважения. Ведь женщина дала им жизнь. И по праву считается мамой. На что Вероника сказала, что самая лучшая мама на свете – это Настя. После этих слов внутри меня поднялась волна гордости. В зеркале нашла глазами девочку и улыбнулась. «Да, чувствую себя сейчас настоящей мамой, которая за своих детей порвет любого. В моем случае – любую». Вика же пробубнила себе под нос, что Вероника может мамой ее и не называть, ведь ее родители погибли в аварии, а Даниил забрал девочку сестры к себе. И Ника услышала. «Ох, бедный ребенок». Даже сейчас закрывает лицо ладошками и не до конца осознает, что произошло. А Вика? Это ж надо быть такой черствой. Зачем об этом сообщать семилетнему ребенку? К таким вещам готовят годами. С детьми занимаются специалисты, а она в лоб сообщила. Видимо, мозг совсем отказал за два года, если не раньше. Вероника после этих слов выбежала из дома и отказалась возвращаться до тех пор, пока не приедет папа. Остальные последовали ее примеру. И вот теперь вся эта честная компания едет ко мне домой. Даниилу я позвонила сама, как только мы зашли домой. Но у него был отключен телефон. Разместив детей по комнатам, побежала в магазин. Ждать доставку долго, минимум минут сорок. А надо как можно скорее. Если до этого детей кормила Галина Ивановна, то сейчас придется мне. Поэтому спешила как могла. Благо магазин был в соседнем доме. Через 20 минут с пакетами стояла на пороге квартиры. А через десять уже готовила борщ, отваривала макароны, потом стала делать котлеты из купленного фарша. Аня помогала с салатом, выполняла все, что ее просила. Никогда еще у меня дома не было так уютно. Младшие засели в зале за просмотром мультфильмов, а старшая помогала готовить и накрывать на стол. «Насть, мы с папой сами поговорим», — сказала Аня и посмотрела в мои глаза. Сейчас девочка чувствовала себя ответственной за малышей, ведь она их утянула с собой на улицу. Не уговорила остаться. «Хорошо, но я, если что, готова тебе помочь». «Спасибо». Она немного замялась и продолжила. «Сегодня папа на встрече. Скорее всего, будет поздно или вообще приедет утром». «Не страшно. Если вы не хотите возвращаться в дом, то останетесь у меня». Конечно, стоило убедить детей вернуться, но они бы точно отказались. «Ох, как бы это укрытие детей от бывшей жены мне боком не вышло. Еще обвинят в том, что похитила и теперь скрываю». Мы расселись за моим небольшим столом. Димка с удовольствием разместился на моих коленях. Обед или ужин, уже не знаю точно. Прошел замечательно. Дима почти сразу уснул в моей комнате, а девочки разместились в гостиной. Мы беседовали о многом. Но больше всего я рассказывала о школе, о том, как училась, в какие кружки ходила, с кем дружила. Девочки тоже мне рассказывали о своих достижениях или неудачах. Так тихо прошел час, затем второй. Детей, как ни странно, никто не искал. Меня это злило. Не потому, что хотела от них поскорее избавиться, а потому, что они оказались никому не нужны, кроме меня, совершенно посторонней девушки. Вечером сама позвонила Марго и попросила приехать ко мне. Она еще не знала, что станет няней часа на три. В клуб-то мне доехать надо и посмотреть на то, как устроятся гости и все ли пункты нашего соглашения соблюдены. Ритка, как увидела детей, расцвела. но удивление, быстро нашла с ними общий язык и даже сама согласилась уложить всех в кровати. Пока меня никто не беспокоил, быстро стала собираться. Успела натянуть на себя юбку-карандаш с баской, как позвонил брат. «Привет!» «Ася, катастрофа!» – вопил он в трубку, при этом ругаясь матерными словами. А это значило, что реально произошла катастрофа. «Что случилось?» – забеспокоилась я. «Бегом в клуб, не могу говорить! Ну, я им сейчас!» Не помню, как нацепила блузку, убрала волосы в высокий хвост. Достала туфли на каблуке и побежала к двери. «Рита, у нас что-то случилось. Дождись меня, прошу», – взмолилась я, смотря на подругу. «Без проблем, шеф». До клуба доехала за 15 минут, остановилась у центрального входа и поспешила внутрь. Стоило появиться в зале, как меня какой-то мужик подхватил под руки, ущипнул за мягкое место и предложил уединиться. Быстро осмотрелась. «Да, здесь собралась элита общества» из-за которой у меня возникает дикое желание убивать. Особенно хотелось начать с десятка разодетых красавиц, которые сидели на коленях у мужчин. Глазами нашла Олега Николаевича. «Все, козел, сейчас я тебе устрою сладкую жизнь». Сбросила со своей талии чужую руку. «Отвали», — грубо остановила жестом неудавшегося соблазнителя. «Предлагаю прямо сейчас покинуть мое заведение. Иначе хуже будет». Даниил. Проснулся рано утром и сразу принялся за дела. Сначала работа, которая отнимает все свободное время. Потом клуб, в который меня пригласили. Ехать совсем не было желания. Хотел позвонить и извиниться, сославшись на дела. Но в кармане не нашел телефона. Как вчера его поставил на зарядку, так и забыл в кабинете. Вздохнул, сел в машину и поехал. Сегодня моим водителем был Ярослав. Стоило нам остановиться у входа, как он с довольным лицом развернулся ко мне. «О, я тут был с Анастасией Михайловной. В этом клубе мы...» Резко его прервал. «Мне не интересно До дома доберусь сам». Парень пожал плечами и уехал. «А мне, черт подери, интересно. Что же они в этом клубе делали?» Меня встретил хозяин мероприятия. Проводил за свой столик. Как ни странно, у Олега работали только одни мужчины. Хотя женское внимание он ценит даже побольше Станислава. Но вот в рабочих моментах у него такой пунктик. Женщины, по его мнению, отвлекают. Расположился в удобном кресле. Отметил обстановку зала. Уютно, ничего не скажешь. К данному мероприятию даже украсили стены и потолок. Играла приятная музыка, а стол ломился от количества спиртного и закуски. Когда нам принесли горячее, Олег проговорил какую-то долгую речь, смысл которой сводился к тому, какие мы молодцы. Только после этого и громкого свиста, в качестве поддержки, все приступили к еде. Вкусно, хочу заметить, повара здесь тоже ничего. После перекуса, нескольких тостов, за столом началась непринужденная беседа. На танцполе выступали девушки в разных нарядах, развлекая гостей. А потом Олег сообщил, что скоро подъедет его личный подарок для всех нас. Даже стало интересно, что он придумал в этом году. Обычно его идеи выходят далеко, за рамки приличия. Идеи порой были просто сумасшедшие. К нам подошел высокий мужчина, поинтересовался, все ли нас устраивает. Мы утвердительно покивали. «Если возникнут вопросы, обращайтесь». «Это хозяин клуба», сказал Олег, потягивая виски. «Ты еще его сестру не видел? Огонь, женщина. Все в своих руках держит. И я бы с ней...» Но договорить не успел. В зале появились разодетые... красавицы, которые под бурный свист мужиков расселись за разные столики. Несколько дам присоединились к нам. Одна из них опустилась ко мне на колени и потянулась за поцелуем. Уверенно пересадил девушку рядом с собой. «Я женат», — коротко сказал ей и понаблюдал, как надуваются и так большие губы. Внутри себя скривился. «Олег Николаевич, в нашем договоре...» Рядом появился озадаченный хозяин клуба, но договорить он не смог. Олег просто махнул на него рукой. Мужчина при нас быстро набрал кому-то по телефону. Глаза его пылали гневом. «Да, похоже, здесь приличное заведение, в которое вот такие подарки просто не заходят». Музыка продолжала играть. Мужчины вели себя раскованно. Кто-то уже успел уединиться. Кто-то потянул свою даму на танцпол. Мне все меньше и меньше хотелось здесь находиться. Но от мрачных мыслей меня отвлек знакомый голос. Только сейчас он был не ласковым и нежным, а строгим, уверенным в себе. «Олег Николаевич, у вас есть пять минут, чтобы мой клуб покинули эти девушки?» Я поднял глаза и увидел Настю. В строгом костюме, с сжатыми кулаками. Она смотрела на моего знакомого, совсем меня не замечая. «Анастасия, давайте все уладим. Для вас, Анастасия Михайловна. Четыре минуты». И тут она заметила меня. Но взгляд остался холодным. Ничего хорошего мне не предвещающим. Хорошо хоть одну девушку со своих колен додумался спустить. «Настенька». 3 Олег Николаевич быстро встал, саживая девицу. Готов оплатить все. Не нуждаемся. Наш клуб не бордель». Уведите девушек». А если нет, мужчина попытался вывести ее из себя. Медленно начал приближаться. И внутри меня все взбунтовалось от негодования. Поднялся следом. Если он хоть пальцем Настю тронет, придушу. «Олег, давай ты сделаешь так, как просит хозяйка клуба. Некрасиво получается». Мужчина посмотрел на меня, как на предателя. Но упорно продолжал стоять на своем. Настя же вышла в центр зала. Что-то показала бармену. Музыка оборвалась, включился свет. По помещению разнесся разочарованный ропот. Кто-то кричал излюбленную фразу «по какому праву?». Рядом с девушкой появилась охрана, которая быстро кому-то звонила. Настя смотрела в глаза Олегу и ничего хорошего ему этот взгляд не обещал. Видимо, он знал мою подставную супругу лучше, чем я. Быстро хлопнул в ладоши, и приглашенные девочки покинули уютное заведение за пять минут. анастасия михайловна мир Мужчина широко улыбнулся и сложил руки в умоляющем жесте. «Ваше время истекло. По договору я имею право прервать ваш праздник, если вы нарушили правила. Вы их нарушили. Освободите помещение». На Насте повалились обвинения со всех сторон. Но она стоит и делает вид, что не ее только что назвали лестными и неприятными словами. Сам же в толпе выискивал козлов, которые посмели так обращаться к девушке. «Если нужно будет, разнесу весь коллектив Олега и порву с ним соглашение». К Насте присоединился брат, что-то ей проговорил на ухо. Она утвердительно кивнула, то и дело, посматривая на часы. Кажется, Олег стал догадываться, что с девушкой просто так договориться не получится. А в ней, оказывается, есть стержень. Толпа расходиться не собиралась. Кто-то изрядно подвыпивший пошел неуверенной походкой к девушке, но наткнулся на охрану. Боюсь, что добром это дело не кончится. Подошел к Грубияну, качающему права и развернул за плечи к выходу. Сразу предупредил, что еще одно неверное слово и движение он лишится не только зубов, но и работы. Подействовало на многих. А уж когда приехало подкрепление вызванных сотрудников правоохранительных органов, зал опустел еще быстрее. Я уходить не торопился. Смотрел на поджатые губы девушки, нажатые кулаки. «Настя, нам поговорить нужно». Проговорил мягко, прекрасно понимая, «В каком состоянии сейчас находится хозяйка клуба?» Но Анастасия сложила руки на груди. «О чем же нам с вами говорит Даниил Владимирович? Вы мне уже все сказали». Брат, стоящий рядом, перевел взгляд с меня на сестру и чему-то усмехнулся. «Алексей», – протянул он руку. «Даниил», – представился я, и мы обменялись рукопожатиями. «Держись, мужик, сейчас тебе так мозги прочистят, век не забудешь». Настя закатила глаза. Что-то пробубнило про мужскую солидарность. Брат ее откровенно поржал и подмигнул мне. Одними губами произнес. «Удачи!» «Пройдем в кабинет». Настя осмотрела зал и покачала головой. Столько блюд еще остались нетронутыми. «У меня есть идея. Сам не ожидал от себя такой прыти. Но куда деваться?» Вместе с персоналом за полчаса возвратили столики на места. Двери клуба открыли. Народ медленно, но начал подтягиваться. Зал постепенно заполнялся. Видимо, не все знали о закрытом вечере. Поэтому совсем скоро в полумраке стали видны танцующие студенты. За столиками сидели посетители. Для каждого гостя от шеф-повара стояло особое блюдо. Но мы-то знали, что не такое оно особое. Но так хоть ничего выбрасывать не придется. Постепенно Настя успокоилась. А после мы прошли в ее кабинет. Девушка опустилась в кресло за столом. Опустила голову на руки. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Она явно устала, глаза щурит, губы поджимает, как будто у нее сильно голова болит. а нас поднялся со своего места, зашел ей за спину и начал массировать шею.